Николай Беккер «Воплощение мужественной красоты» с британского военного плаката прогуливался по пустынной Ялтинской набережной, беседуя с товарищем мучеником из Ялтинского совета. Гуляли они открыто, не таились, не торопились, любовались темными, почти лиловыми волнами, шуршавшими, перемешивая гальку, Волны отражали зимние тучи, которые срывались с ай -Петри, стремились к морю, но над Ялтой наталкивались на теплый чистый южный ветер и стончались, пропуская к земле холодный яркий солнечный свет. День, подходивший к раннему закату, был чудесным. Собеседники были молоды и полны сил. Революция уже свершилась. Притом росла, набирала скорость, размах и мощь, грозя ослепительной волной залить всю планету. Это было славно. Собеседникам было приятно сознавать, что они вовремя и безошибочно выбрали сторону в борьбе и оказались вместе с победителями. Рассуждали они об резких переговорах, рассчитывая на скорое поражение германцев, бронили неверных украинцев, которые старались без всяких на то оснований притянуть Крым к своей опереточной державе и заполучить надежды революции Черноморский флот. Собеседники остановились у Мола, возле которого покачивался на зимних волнах катер с Керч. «Керчь». Катер, как они знали, поджидал возвращения на борт командующего особым севастопольским морским отрядом товарища Андрющенко. Андрющенко задерживался, так как обедал после казни полковника Макухина и еще 11 офицеров, пойманных в лесу, где они несколько дней скрывались после разгрома эскадронцев. Поимкой главкома Макухина – Война независимой Татарской республики с Севастополем завершилась. Крым стал советским. «На что надеялись эти авантюристы?» – громко произнес мученик, придерживая шляпу, которую норовил сорвать поднявшийся ветер. «Мне рассказывали, что железнодорожные рабочие в Симферополе, рискуя жизнью, срывали погрузку эскадронцев в вагоны». «Эскадронцы расстреляли товарища Чауса», – сказал Коля. «Вот именно, и они заслужили суровую кару». Коля услышал сзади треск, словно рвалось упасть большое дерево. Он быстро обернулся. Вблизи не было деревьев. А до громадного древнего платана было метров двести. Возле того платана взрослые обыватели Ялты старались не проходить. Под ним крутились лишь мальчишки и собаки. Потому что еще 13 января командир, вошедшего в город с целью воспрепятствовать его захвату большевиками 4-го эскадрона Крымского конного ее величества полка «Ротмистр Баженов», Для устрашения обывателей приказал срезать мелкие ветви с нижних сучьев платаны на набережной, чтобы всем издали были видны тела большевиков, когда их будут вешать на дереве. Гражданская война еще только начиналась. Ненависть и садизм возникали как бы спорадически и сменялись более обыкновенным чувством удивления противников. Неужели мы обречены быть такими? Да, обречены потому что ненавидим тех, кого трепещем. Настоящие садисты и психопаты лишь начинали свое страшное движение вверх к власти, не пользуясь одобрением собственных же начальников. Штаб офицеров уссурийской казачьей дивизии Семенова и фон Унгерна товарищи по полку недолюбливали, а начальство не давало им ходу. Время страшных, искалеченных, уродливых звезд смерти наступит лишь в разгаре гражданской войны. Пока что Баженов, ранняя однодневка, вешал от сознания своего поражения, собственной слабости и страха перед городом, враждебность которого он ощущал и полагал предательством. Хотя городу Ялте и в голову не приходило предавать род мистера Баженова, сильно раненого в Галиции, контуженного под Варшавой, глухого, на правое ухо, бедного, как церковная крыса, недалекого и обреченного человека. Город Ялта просто ждал, когда придет какая-нибудь власть, при которой можно ходить по улицам и даже выпускать на улицу детей –